Глава вторая. Андердог. Как и раньше, бой начался не сразу после переноса команд на арену. 13 секунд до поединка, словно застывший кадр. Ни мы, ни высшие не владели телами. Нам было позволено лишь двигать глазами. Ежедневный рейтинговый турнир 3 на 3. Финал: высшие против тигров. Состав боевой группы Высшие, 3. Рапторианец Пигул Янкват, лейтенант. Вальтрон Старк Стойер, лейтенант. Огия Ассарикавия, лейтенант. Состав боевой группы Тигры, 3. Хомо Картер Райли, Рядовой. Хомо Кристина Ван де Вивер, рядовой. Хомо Беверли Синклер, Сержант. Старт через 11 «Десять! Девять!» Я стоял между Беверли и Криси, а рядом застыли два моих питомца — Тигр и Гордисто. Взъерошенный хомяк замер на задних лапах, набычившись, сосредоточенный и с прищуром глаз бусинок, изучая тех, кого намеревался разорвать в клочья. Метровая матово-фиолетовая капля казалась предметом интерьера или явлением природы, но я знал. Как только дело дойдет до драки, древний страж Гордисто войдет в боевой режим, устремится вперед, увеличиваясь в размерах и отращивая оружие на ходу. В турнирных боях арена вдвое больше, чем в обычных, поэтому соперники появились далеко от нас, метрах в сорока. Ровно между нами возвышался холмик в половину моего роста, который колыхался, как потревоженное желе, причем не отличаясь от окружающей грязи ни цветом, ни текстурой. Это и смущало. Жидкая грязь стекла бы с холмика, обнажив его. Что-то там скрывалось, но гадать, что именно не было времени, нужно просто иметь в виду, что туда лучше не соваться и не забыть об аномалии в горячке боя. Рапторианец Пигул Янкват не соврал. Его команда действительно была укомплектована ионно-импульсным оружием, с характерным для него стволом-воронкой. Такое оружие выбрасывает волну заряженных частиц, которая преодолевает силовые щиты и наносит радиационный урон живым тканям. Сначала небольшой, но эффект у такого урона накопительный. Чем больше отхватишь, тем смертоноснее, а заливать нас им, чувствую, будут в три ствола. В уровнях нас превосходили не только противники, но и их боевые питомцы три одинаковых летающих слизняка, которые назывались «Халакка». Они зависли над своими владельцами и выглядели мерцающими полупрозрачными простынями, которые колышутся на ветру. Твари те еще, довелось уже сегодня встретиться с подобной. Обернувшись вокруг моей ноги, она переварила ее в считанные секунды, а эти в три раза больше той, каждый может обернуться вокруг меня целиком. Поежившись, я дал мысленную команду гордисту — Первым делом — убей всех, Халакка. По поверхности стража пробежала рябь. Он принял приказ. Я изучил диспозицию. Для финала распорядитель арены выбрал планету Прииб. Местность явно непригодна для оборонительных действий. Вязкая грязь, тонкие прутья безлистных деревьев. Не скрыться, не спрятаться. Однако у нас уже был опыт драки в таких условиях. И даже если противники обездвижат гордисто, сам Страж станет для нас хорошим укрытием. Прииб — планета с повышенной влажностью. Это родина курлыков, расы гуманоидов с клювом вместо носа и щупальцами на лице. С одним из них, анаком Чекби, владельцем лавки и редких артефактов, я знаком. Именно он, как член Верховного Совета, помог узнать, куда исчезли мои друзья. С одной стороны, глупо называть друзьями тех, с кем познакомился лишь несколько дней назад. С другой, мы вместе отстояли свою свободу и отбили лайнер у террористов, которые хотели взять нас в пожизненное рабство, мы рисковали жизнями друг ради друга, все, кто вошел в семью от шипенцы, были одинокими, мы потеряли близких и от отчаяния пошли работать шахтерами в пояс астероидов. А общее горе роднит порой сильнее, чем кровные узы. В общем, нашлось, чем у нас сблизить, и чтобы помочь друзьям, нам с Криси предстояло победить в финале. В этом наши цели совпадали с устремлениями аферистки Беверли. Хотя... то, что я задумал, превращало меня в афериста похлеще сержанта Синклер. Тактика на финал сложилась, когда я приобрел кое-что на аукционе. Поделиться ею добой я не успел, но надеялся, что преподнесу сюрприз не только девчонкам, которыми придется пожертвовать, но и высшим. Все ради того, чтобы погибнуть под блефом в нужной точке и тем самым активировать... Отмщение. Редкая боевая модификация. При получении смертельного урона каждый атом вашего тела превращается в заряженную частицу, которая атакует всех врагов на расстоянии до 10 метров. Совокупный урон частиц равен полученному в бою, который привел к смерти. Требование. Все ваши союзники и питомцы должны быть мертвы, или в радиусе 100 метров от места вашей смерти не должно находиться никого, кто может за вас отомстить. Оценочная стоимость. 1,9 монеты Сидуса. Я прикинул, сколько урона нужно принять, чтобы с гарантией уничтожить всех троих. Прочности живой брони должно хватить. К тому же, вряд ли к моменту активации отмщения противники будут целыми. Беспокоило другое. Как собрать всех вокруг себя? Сгрудить всех врагов в радиусе 10 метров в момент смерти — задача не самая простая. Команды без танка в составе обычно рассредоточиваются, чтобы не подвергать риску всех бойцов из-за взрывов и способностей, бьющих по площади. А высшие — именно такая команда. 3, 2, 1. Высокий показатель инициативы подарил противникам выигрышные доли секунды, за счет которых они обрели контроль над телами раньше и сразу же атаковали. И начали они, конечно, с гордисто, Когда я смог двигаться, Страш уже превратился в искрящую розово-фиолетовыми разрядами гигантскую металлическую каплю и замедлился раз в десять. Замедлился, но все еще пытался нам помочь. Прислушавшись к моей мысленной команде, он начал растекаться подковой, создавая нам укрытие и отращивать оружие, чтобы выполнить мой первый приказ и уничтожить Халакка». Тем временем, нейтрализовав наш козырь, высшие принялись рассредоточиваться под топкой грязи Приба. От задуманной тактики, оглашенной нам перед финалом, они не отказались. Вольтрон Старкстойер закрылся полупрозрачной синевой легендарного силового щита и, постоянно меняя позицию, выдавал импульс за импульсом в Гордисто. Рапторианец Пигул Янкват и Огия Оссорикавия зарылись в грязь и, не давая нам поднять головы, поползли во фланг. Питомцев они, вопреки моим ожиданиям, в бой не отправили, а выставили перед собой как укрытие, по всей вероятности для того, чтобы пережить неминуемую атаку гордиста потоком темной энергии. В общем, они начали выполнять свой план, а я свой, потому что на этом этапе наши цели совпадали. Сложного в задуманном ничего не было, но один серьезный изъян имелся. Я собирался сотворить глупость настолько очевидную, что противники могли и не поддаться на мою уловку. Оставалось надеяться, что ее воспримут не как хитрость, а как очередное доказательство глупости или трусости Хому. Примерно такое же, как действие моего питомца Гхоммиактигурда, как и прежде, твердо намеревавшегося забрать на себя хотя бы один выстрел врага. «Удачи, тигр!» — прошептал я. Пискляво рыкнув в ответ, хомяк устремился в самоубийственную атаку. Заторможенный гордисто очень медленно покатился следом, преодолевая примерно по сантиметру в секунду. «Теперь я собирался ждать, пока его не прикончат. Прочности в нем столько, что есть риск погибнуть раньше, чем его выведут из строя. Тогда об отмщении можно забыть». Беверли к этому моменту определила, кого из соперников атаковать первым, Заорала «Фокус на рапторианце!» и, высунувшись из-за укрытия, выдала мощный дуговой разряд из пары вольтронских тазеров в режиме сцепления. Если среди противников был рапторианец, она всегда выбирала его как первую цель из-за своих мощных тазеров, наносящих повышенный урон по представителям этой расы. Разряд обогнул развернувшегося простыней халака и ударил по рапторианцу. Слева из-за моего плеча высунулась Крисси, ее земной бластер выплюнул плазменный сгусток по парапторианцу, я атаковал ту же цель из такого же примитивного оружия. Мы едва поцарапали халакка, прикрывавшего противника, но именно такого впечатления я и добивался — притупить бдительность и окончательно убедить высших, что мы не опасны. Замедленный страж, наконец, впитал из пространства темную энергию и сделал первый залп из трех конечностей, причем сразу по всем противникам. Поток энергии приняли на себя халакка, после чего рассеялись на атомы. Я одобрил размен. Высшие пожертвовали питомцами, будучи уверены, что главное — прикончить стража, а с нами они разберутся даже с закрытыми глазами. «Хороший мальчик, гордисто!» — довольно пробормотала Беверли. Еще раз подумав, я все же решил поделиться авантюрным планом с партнерами, но так, чтобы не выдать его противникам. Благодаря какому-нибудь моду у них мог быть хороший слух. Скрывшись за стражем, я подтянул девчонок к себе и прошептал, «Когда стражи прикончат, бегите на врагов с таким видом, будто хотите перегрызть им глотки». «Покричите что-нибудь страшное, все равно что! Главное, хоть немного смутить их! Все равно придется отключить танкомод! Нужно, чтобы вы обе раньше меня...» Я сделал характерный жест у горла, показывая, что им надо умереть. Криси кивнула, не раздумывая, а Беверли выдернула руку, высунулась, чтобы сделать выстрел, спряталась и прошипела «Что ты задумал?» Я одними глазами показал в сторону высших. «Услышат!» Нахмурившись, она задумалась, но все же тоже кивнула. Прогресс на лицо. Несколько боев назад Беверли и не подумала бы соглашаться, не выяснив всех деталей. Около минуты перестрелки я действовал машинально, постреливая в сторону залегших в грязи высших и внимательно отслеживая показатель прочности Гордиста, который за это время дал еще лишь один залп, после чего Оги и Вольтрон потеряли примерно по половине запаса щитов. К этому моменту нам удалось полностью снести силовой щит рапторианца, и противник откатился подальше. «Теперь Огия крикнула Беверли. «В нашей команде серьезного урона пока никто не получил. Но совсем скоро все изменится. Стражу под концентрированным огнем противника оставалось жить секунд пять. Не желая попасть под очередной залп гордиста, высшие сконцентрировали на нем огонь и спешили его добить. Тем временем... Хомяк неуклонно приближался к подозрительному бугру в центре поля боя. Он бы и рад был двигаться быстрее, но из-за грязи ему приходилось практически плыть, а не бежать. Уверенный, что тигр погибнет либо в аномалии, либо угодив под случайный выстрел, я сосредоточился на других союзниках. «Бэф! Крис! Готовьтесь!» — командовал я, наблюдая, как Гордист теряет последние проценты прочности. Синклер показала, что побежит на рапторианца влево. Криси кивнула, качнула головой направо, там в клубах испаряющейся влаги прятался в грязи Огья. Хомяк, игнорируемый всеми, неумолимо приближался к аномалии, которая лежала на его кратчайшем пути к Вальтрону. «Ваш боевой питомец, Страж Гордисто, уничтожен!» Высшие радостно закричали, даже не скрывая, что считают игру сделанной. «Сложите оружие, и смерть будет быстрой!» — крикнул Вольтрон Старкстоер. «Иди к черту!» — ответила ему Беверли и рванула вперед со страшным криком. «Разорву, тварь! Пожалеешь, что на свет появился!» Вольтрон смутился, а Кристина побежала за Беверли, но уходя вправо, и кричала что-то не очень цензурное. На ней сосредоточили огонь высшие, определив как слабейшее звено. Девушка страшно закричала от боли. Ее простенький силовой щит быстро снесли. Отключив ставший бесполезным танком от притяжения урона, я бежал за ними и стрелял, не целясь. Ноги вязли в грязи. Палец исправно вжимал спусковой крючок до упора, бластер полил по выстрелу в полсекунды, а я высчитывал такую точку, чтобы в радиус отмщения попали все трое. Рапториане Циоги попадали с гарантией, Вальтрон же никак. Нужно было как-то заманить его ближе к партнерам или, в прямом смысле, затащить. Еще я считал секунды. Одна, две, три, пять. Время действия живой брони утекало, а преодолел я лишь с десяток метров. Примерная скорость передвижения при местной гравитации и вязкости поверхности стало понятна. Одной неизвестной переменной в расчетах меньше щит предтечь выдержит, пока я под тройным обстрелом буду приближаться к врагам». «Хотя...» «Удивленно взглянув на логи урона, я осознал...» «У меня же есть кое-что получше живой брони!» Крисе погибла первой. Когда, выкрикивая проклятие и угрозы, полегла Беверли, пришло время действовать. Я рванул во фланг к Вальтрону, загоняя его ближе к партнерам... Он поднялся из грязи, не считая нужным скрываться, и начал невозмутимо сжечь меня ионными импульсами. То же самое делали его партнеры. Они считали, что бой выигран, оставалось добить последнего Хома, но это оказалось не так просто, как им казалось. Охотничий плащ из шкуры Бувамсо, подаренный охотником Рехего Убамой после победы над Грегом головой и его прихвостнями, выглядел неказисто, но обладал одним неоспоримым преимуществом. «Полностью защищал меня от радиации, а потому убойное для всего живого ионно-импульсное оружие не наносило мне никакого урона и не вредило живой броне». Я злорадно ухмыльнулся, и в эту секунду сзади раздался едва слышимый писк. Падая краем глаза, я заметил, как колышущийся холмик позади меня поглощает тельца хомяка. Тигр погиб, его иконка поблекла. Я остался один. Первый пункт плана был выполнен. Но радоваться я не спешил. Враги слишком рассредоточились, чтобы мой замысел сработал с гарантией. Нужно было решаться и исполнять ключевой пункт. Но я колебался. Делать наверняка, но убирать только одного. Или рискнуть и прикончить двоих. Когда я вышел на финальную треть дистанции до Вольтрона с Таркстоера, он занервничал. Видя, как я неотвратимо приближаюсь, начал пятиться, не переставая стрелять. Потом сообразил шарахнуть меня электрическим разрядом, а больше ничего не успел. Я бросился ему в ноги, завалил, оседлал, сломал челюсти, роговые наросты, гребнем торчащие по центру макушки. Старкстовер шипел и извивался, когда я поднялся и, схватив его за обломанный рог, поволок за собой. «Ты лишь оттягиваешь неизбежное хомо!» — прохрипел Вальтрон. Он все еще думал, что преимущество на их стороне. Я тащил его к рапторианцу и оги, не обращая внимания на вопли и выстрелы, сосредоточившись на метрах дистанции и готовясь. Тем временем Вольтрон активировал то ли мод, то ли гаджет и покрылся жгучей паутиной разрядов. Меня отбросило метра натрий вперед, а когда я поднялся, рапторианец и оги переключились на другое оружие. Первый начал крушить мою плоть волновым модулятором, другой полосовать тончайшими лазерными лучами. Поняли, наконец, что и он на импульсное мне нипочем. Вольтрон сжег мне спину разрядами. Бросив на него взгляд, я убедился, что он следует за мной, чтобы доставать электрическими атаками. «Все равно вас достану!» — выплевывая кровь, заявил я, падая на одно колено. Больно было, невыносимо, но упал я, потому что достиг цели. Все три противника находились вокруг меня в семиметровом радиусе. Рапториане Циоги не ответили, зато добавили огня, причем в прямом смысле. Осарикави выдал изо рта напалм, а Пигул Янкват обжег кислотным плевком. Моя живая броня держала урон исправно, но пора было ее отключать. Сначала я активировал блеф, а потом вырубил щит «Предтечь». На третьей секунде блефа из шести, оставшись без защиты, я, вернее, моя копия, очень быстро умер, чем окончательно утвердил наших противников в мысли о том, что мы, Хома, совсем глупые. Даже когда нет шансов, продолжаем бороться и страдать, хотя можно было просто сдаться и обойтись без боли. «Осторожнее!» — предупредил своих Хоги о Сарикаве. «Он не мертв! У него блеф! Продолжаем, пока не распылим жалкого Хома на атомы!» «Забавно, что ты заговорил об атомах», — подумал я, наблюдая со стороны в ожидании, когда каждый атом моего тела превратится в заряженную частицу. Однако время шло, но ничего не происходило. Мой хитрый план погибнуть не по-настоящему, чтобы уничтожить врагов, провалился. «Но почему? Ведь Блев создал мою точную копию!» Я запаниковал, пытаясь вычислить, где просчитался. Отмщение копии должно было отомстить за меня, разве нет? Может быть, оно не сработало, не посчитав смерть копии достойной мести? Нет. Просто нашлось, кому мстить за меня. Там, где колыхался желеобразный массой холмик грязи, который поглотил хомяка, кое-что происходило. Увлеченные моим расстрелом противники не увидели, как возвышение растет. Как достигает трех метров, потом десяти, и как с него стекает земля, открываемая ему взору Гхоммиак Тигура-тигра пятидесятого уровня. Моя дочь Мики, подарившая мне его, и подумать не могла, что ее питомец превратится в такого монстра». Гигантский хомяк достиг размеров тираннозавра и, кажется, сам, слегка потрясенный своими размерами и мускулатурой, удивленно повел могучими и тощими на фоне остальной туши лапами, нервно дернул двухметровыми усами и радостно фыркнул носом размером с флайер. Глазки бусинки, превратившиеся в глазище под носы, сощурились, и он сделал первый шаг, от которого ощутимо прогнулась земля. Шерсть на загривке яростно встопорщилась, превратив хомяка в настоящее чудовище. Тем временем мой блев закончился, и место погибшей копии занял все еще живой я. И первое, что сделал, активировал живую броню. Второе, судорожно отпрыгнул и откатился подальше от того места, куда, разгорячившись, прыгнул гигантский хомяк. Рапторианцу Пигул Янквату повезло, его просто расплющило в лепешку. В атаку тигр вложил боль и страдания, накопленные за последние дни. Ведь он умирал много раз, мучительно и страшно, и ничего не мог с этим поделать. издав оглушающий рев, тигр прижал лапищей вопящего вальтрона Старкстоера и разодрал его зубами на клочки. Огия Сарикави, забыв о том, что хотел распылить меня на атомы, издал испуганный крик и попытался сбежать. Кажется... Его голова еще кричала, когда тигр ее откусил.